Глава шестая. Жан Вальжан. Посреди ночи Жан Вальжан проснулся. Жан Вальжан происходил из бедного крестьянского семейства провинции Бри. Он в детстве не учился читать. Когда вырос, стал обречиком деревьев в Фавероле, Мать его звали Жанной Матье, отца Жаном Вальжаном или Влажаном. По всей вероятности, это была кличка или сокращение слов Воляжан. Вот и Жан. Жан Вальжан был по характеру задумчив, но не грустен, что свойственно натурам привязчивым. В целом, это было существо довольно сонное и незначительное, по крайней мере, по наружности. Он потерял отца и мать в раннем возрасте. Мать его умерла от запущенной молочной лихорадки. Отец его, обрезчик деревьев, как и он, разбился, упав с дерева. У Жана осталась только старшая сестра. «Вдова с семью детьми, мальчиками и девочками». Эта сестра вырастила Жана Вальжана, и пока был жив муж, бесплатно предоставляла брату стол и жилье. Муж умер. Старшему из детей было восемь лет, младшему год. жану Вальжану минуло двадцать пять. Он заменил сиротам умершего отца и помогал воспитавшей его сестре. Он выполнял это просто как долг, даже с некоторой грубостью. Его молодость расходовалась таким образом на тяжкий и плохо оплачиваемый труд. Никогда за ним никто не знал никакой зазнобы. Влюбляться было некогда. Вечером он возвращался домой усталый и ел суп молча. В то время, как он ел, сестра Жанна часто брала у него с тарелки лакомый кусок, ломтик сала, говядину, сердцевину капустного кочана, чтобы отдать кому-нибудь из детей. Он же продолжал есть, нагнувшись над столом, опустив голову, чуть ли не в тарелку, с волосами падавшими прядями на глаза и, казалось, не замечая, что вокруг происходит. В Фавероле по соседству с хижиной Вальжана на другой стороне улицы жила фермерша по имени Мари Клод. Племянники Вальжана обыкновенно голодные, Отправлялись иногда к соседке занять у нее горшок молока от имени матери и распивали молоко где-нибудь за забором или в уголке аллеи, отнимая друг у друга горшок настолько в попыхах, что девочки проливали молоко на фартук и за пазуху. Если бы мать увидела эти жалости, она бы крепко наказала провинившихся. Жан Вальжан, грубый и ворчливый, платил тайком от матери за горшок молока Мари клод и дети избегали наказания. Жан зарабатывал в сезон чистки деревьев 18 су в день, затем нанимался сжать, чистить скот на ферме, работал паденно. Он делал все, что мог. Сестра тоже работала сколько могла, но что можно заработать с семерыми ребятишками на руках? то была жалкая семья, попавшая в тискини щиты, мало-помалу душившей ее. Семья осталась без хлеба. Хлеба не было в буквальном смысле. Детей же было семеро. В воскресенье вечером Маберы Забо, булочник на церковной площади Фавероля, собирался ложиться спать, когда услышал сильный стук в решетчатое окно своей булочной. Он прибежал вовремя, чтобы увидеть руку, просунутую сквозь разбитое стекло, через решетку. Рука схватила хлеб и скрылась. Изабо побежал за ним и догнал его. Вор бросил хлеб, но рука его была в крови. Оказалось, что это был Жан Вальжан. Случилось это в 1795 году. Жан Вальжан был привлечен к суду за воровство со взломом в жилом доме. У него было ружье, из которого он хорошо стрелял и охотился на чужих землях. Это еще более повредило ему на суде. Против браконьеров существует законный предрассудок. Браконьер наравне с контрабандистом недалек от разбойника. Однако с каждым мимоходом между этой категорией людей и гнусными городскими убийцами еще целая бездна. Браконьер живет в лесу. Контрабандист живет в горах или на море. Города ожесточают людей, потому что они развращают их. Горы, моря, лес делают человека диким. Они развивают в нем суровость, не убивая в нем человека. Жан Вальжан был признан виновным. Статьи закона ясны. В нашей цивилизации есть роковые минуты. Те, когда закон решает погубить человеческую судьбу. Какое мрачное мгновение, когда общество отступается и решает бесповоротно покинуть мыслящее существо. Жанна Вальжана осудили на пять лет каторги. 22 апреля 1796 года в Париже праздновали победу под Монтенотти, одержанную главнокомандующим итальянской армией, названным в послании директории к Совету Пятиста от второго флореаля четвертого года Буанапарте. В тот же день в Биссетре заковали большую партию арестантов. Жан Вальжан был в числе этой партии. Один старый тюремщик, которому теперь под 90 лет, еще ясно помнит несчастного арестанта в конце четвертой цепи в углу северного двора. Он сидел, как и все прочие, на земле. По-видимому, он понимал из своего положения только то, что оно ужасно. Очень вероятно, что в неясных понятиях бедного, невежественного человека все это смутно представлялось, как вопиющая несправедливость. В то время как сильными ударами молота ему заковывали на затылке ошейник, он горько плакал. Слезы душили его и мешали говорить. И только время от времени он мог вымолвить. «Я обрезал деревья в фавероле». Затем он продолжал рыдать и, подняв руку, семь раз постепенно опускал ее, как бы прикасаясь поочередно к семи маленьким головкам. И по этому жесту можно было догадаться, что его преступление было совершено с целью одеть или накормить семерых детей. Его отправили в Тулон. Прибыл он туда после 27-дневного пути на телеге с цепью на шее. В тулоне его облекли в красную куртку. Все, что до сих пор составляло его жизнь, стерлось. Даже имя его. Он перестал быть Жаном Вальжаном и превратился в номер 24601. Что стало с сестрой? Что стало с семерыми детьми? Кому дело до этого? Куда одевается охапка листьев с молодого дерева, срубленного под корень? Вечная история. Эти бедные живые существа, эти создания Божьи без поддержки, без помощи и крова, разбрелись, брошенные на произвол судьбы. Кто знает, быть может, каждый из них мало-помалу утонул в холодной мгле, поглощающей столько единичных жизней в том гнетущем мраке, среди которого поочередно гибнут сотни несчастных на темном пути человечества. Семья Жана покинула страну. Родная деревня забыла их, межи их поля забыли их. Через несколько лет пребывания на каторге сам Жан-Вальжан забыл их. В сердце, где была рана, образовался шрам. Вот и все. Во все время, пока он пробыл в Тулоне, он слышал только один раз имя сестры. Это было в конце четвертого года его заточения. Не знаю, из какого источника до него дошло это сведение». Кто-то из его земляков видел его сестру. Она была в Париже. Она жила на глухой улице близ Сен-Сюльпис, на улице хлебопеков. При ней был только один ребенок, младший мальчик. Где были шестеро остальных? Быть может, она сама того не знала. Каждое утро она ходила в типографию на улице Башмачников, номер 3, где складывала листы и брошюровала их. Нужно было приходить на работу к шести часам утра, зимой задолго до рассвета. В одном доме с типографией была школа. Она отводила своего семилетнего мальчика в эту школу. Но так как ей нужно было быть в типографии в шесть часов, а школа открывалась не ранее семи, ребенку приходилось ждать на дворе целый час до открытия школы. Зимой ждать целый час на холоде. В типографию ему не позволяли входить, считая, что он будет мешать. Работники видели по утрам этого бедного малютку, дремавшего, а иногда и спавшего на мостовой, съежась над корзиной. Когда шел дождь, старуха-привратница сжаливалась над ним. Она давала ему приют в своей конуре, где были только постель, прялка и два деревянных стула. И ребенок спал в уголке, прижавшись к «Кошки, чтобы меньше чувствовать холод». В семь часов открывалась школа, и он шел туда. Вот и все, что сообщили Жанну Вальжану. Этот рассказ был единственным мимолетным просветом, окошком, внезапно распахнувшимся перед ним на судьбу любимых им некогда людей. А затем все снова замкнулось. Он больше никогда и ничего не слышал о них. До него уже не долетало ничего». Никогда он их не встречал, и они уже не появятся в продолжении этой печальной истории. К концу четвертого года наступила очередь Жана Вальжана бежать. Товарищи помогли ему, как это водится в этом печальном месте. Он бежал. Два дня бродил по полям на свободе, если можно назвать свободой положение затравленного зверя. Ежеминутные оглядки, дрожь при каждом шорохе и страх перед всем. Перед дымом жилья, перед прохожим, перед залаявшим псом, перед скачущей лошадью, перед боем часов. Днем, потому что все видно, ночью, потому что не видно ничего. Он боялся дорог, тропинок, кустов, даже сна. Вечером второго дня он был пойман. Тридцать шесть часов он не ел и не спал. Морской суд приговорил его за этот проступок дополнительно к трем годам каторги, что в общей сложности составило восемь лет. На шестом году опять наступила его очередь бежать. Он воспользовался очередью, но опять без успеха. Его хватились на перекличке, Начались сигнальные выстрелы из пушки. Вечером патруль нашел его спрятавшимся под килем строившегося корабля. Он оказал сопротивление каторжным сторожам. Побег и бунт. Это преступление, предусмотренное кодексом, было наказано продлением срока на пять лет, из которых два в двойных кандалах. Итого тринадцать лет. На десятом году пришла опять очередь побега. Он снова бежал. Успеха снова не было. За новую попытку прибавили еще три года. Это составило шестнадцать лет. Наконец, кажется, на тринадцатом году он пробовал бежать в последний раз и добился только того, что его поймали после четырехчасовой отлучки. Новая прибавка в три года за эти четыре часа. Всего девятнадцать лет. В октябре 1815 года его освободили. Он попал на каторгу в 1796 году за разбитое стекло и украденный хлеб. Позволим себе коротенькое отступление. Автор этой книги в своих исследованиях уголовного права и наказания встречается во второй раз с фактом кражи хлеба как с исходной точкой крушения жизни человека. Клод Г. украл булку. Жан Вальжан украл булку. Один английский статистик констатирует, что в Лондоне из пяти случаев кражи четыре имеют непосредственной причиной голод. Жан Вальжан попал на каторгу с ужасом и слезами, вышел оттуда равнодушным. Он попал туда в отчаяние, а вышел мрачным. Что произошло в этой душе? Глава седьмая. Внутренний облик отчаяния.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 то, что он физически был сильнее всех своих товарищей по каторге. За работой нужно было свить канат или тащить баржу бичевой. Жан-Вальжан стоил четырех человек. Он поднимал на спину и носил неимоверной тяжести и заменял иногда инструмент, называемый воротом, который в старину звали Оргей, вага, от чего, скажем, мимоходом произошло название улицы Монторго, лежащей близ Парижского рынка.